ж е Вандермеер Починить г а н о в е р а Посвящается ж е ю Лей Так и не сумев поднять с песка эту штуку, Шайвер бежит в деревню и приводит меня. Оно лежит на берегу, окутанное водорослями. Тусклый металл изъеден морской водой. К поверхности прилипли моллюски. Похоже, его потеряли давным-давно, совсем как меня. От него до сих пор попахивает ржавчиной и смазкой. Едва-едва. э т о к и й дразнящий намёк. «Неплохая добыча», — говорит Шавер. «А может и более того». «А может и менее», — отвечаю я. Охота за утилем — истинное спасение для нашей деревни вне сезона, когда море становится слишком бурным и рыбаки вынуждены сидеть на берегу. Но по-прежнему о п ы т у я знаю. Невозможно определить, что утильщики захотят взять, а от чего откажутся. Они приходят из глубин горной страны, примыкающей к морским скалам. Бешеные глаза алчно горят. Наверное, На взгляд Шайвера та штука, которую мы нашли, просто длинный ящик, торцу которого прикреплён ящик поменьше. Полуденное солнце золотит ржавый металл, последние зимние ветра как кнутом хлещут по лицу, и я вижу, что находка напоминает человека с оторванными конечностями. Человека из металла. Вместо глаз у него лампочки, хотя мне приходится долго щуриться, чтобы представить в них янтарный свет и искру понимания. Широкий, испещрённый крошечными ямками лист металла, не искажён каким-либо выражением. Увидев всё это, я сразу назвал его г а н о в е р о м в честь героя, которого видел в старом кино, пока проектор ещё работал. л г а н о в е р повторяет Шавер с лёгким презрением, м г а н о в е р никогда не выдавал своих мыслей», — отвечаю я, — «и мы принимаемся волочить тело по г р а в и ю в направлении деревни с простым названием Сент-Хейвен». Деревня словно приросла к склону скал, уходящих в море. Я прожил здесь почти шесть лет, брался за любую работу. Помогал собирать добычу, которую выбрасывало море. Они по-прежнему почти ничего не знают обо мне. Во всяком случае, ничего существенного. И любят меня не за мои речи и не за то, кто я такой, а за то, что умею делать». могу починить любую технику или собрать что-то новое из старых запчастей. То есть неплохо иметь кого-то надёжного в изолированном от мира местечке, где поломка водяного насоса может оказаться катастрофой. Это означает нечто реальное, означает, что вам не придётся много распространяться о прошлом и прежней жизни. Ганновер, кем бы или чем бы он ни был, отказался не только от мыслей, Неожиданно заявляет Шавер, выказывая поразительную интуицию. Это означает, что и он уже очеловечил г а н о в е р а д у м а ю он из Старой Империи, и в ы м ы л а его с морского дна, из утонувшего города. Мнение Шавера мгновенно становится и з в е с т н ы м всем окружающим. Неуклюжий зеленоглазый шатен. Прожил в Сент-Хевене й всю свою жизнь. Прирожденный моряк, может проплыть через бурю в раковине моллюска и никогда не покинет деревню. Да и зачем ему? Тем более он искренне считает, что именно здесь всё для него необходимое. Ничего не скажешь. Тащить останки Ганновера нелегко. Уж очень тяжёлая штука. Несмотря на ржавчину, я с трудом удерживаю. Руки всё время соскальзывают. К тому времени, когда наконец достигли центральной площади Сент-Хейвена, мы уже задыхаемся как старики. С облегчением и в то же время с показной торжественностью дружно бросаем нашу ношу на обозрение собравшейся толпы. Первый закон сборщика утиля — «всё, что найдено, следует прежде всего показать общине. Пусть даст оценку. Это полный мусор? Выбросить его? Или попытаться восстановить?» Джон Блейк, глава совета, тоже соизволил прийти и стоит в первых рядах. неопрятная чёрная борода, широкие плечи и водянистые б е р ю з о в ы е глаза. Тут же толкутся и другие. Сара, старшая ткачиха, кузнец Гроувер и б е с п л о т н а я капитанша рыбацкой флотилии, которая прозывается Леди Солт. У неё невероятно бледная мягкая кожа и светлые волосы. И это в стране, которая видит солнце всего пять месяцев в году. Но самое главное — глаза, вечно меняющиеся, никогда не смотрящие прямо. Один — светло-голубой, другой — яростно-зелёный, словно воплощение двух ипостасей моря — спокойной и бурной. В уголках этих глаз с лучатся крошечные морщинки. На губах вечно играет насмешливая улыбка. Если больше мне ничего не удаётся припомнить, вините глаза. Последние три года мы были любовниками, и меня постоянно мучает вопрос — Не исчезнет ли моё чувство, как туман над рассветным морем, если я когда-нибудь сумею её понять? По-настоящему понять. Поскольку лодки выйдут в море не раньше, чем через неделю, вокруг собралась компания ш и р о к о л и ц а х рыбаков, к которым присоединились менее достойные обитатели деревни и местные сплетники. Солнце уже заходит. Тени альбатросов и чаек разрезают горизонт. Крыши низких скучившихся домишек, светятся по краям глубоким золотисто-оранжевым на фоне сереющего неба. — Где? — спрашивает Блэйк. — У этого человека каждое слово на вес золота. Словно судьба выделила ему совсем немного этих слов. Лишнее междометие, сорвавшееся с губ, и он может упасть замертво. — Берег, бухта! — отвечает Шавер тем же телеграфным стилем. Общение с б л е й к о м неизменно вызывает ответное стремление к лаконичности. «Что это?» Теперь б л е й к не отвечая, яростно смотрит на меня. Я мастер на все руки, умелец, который в прошлом сезоне решил их проблемы с колодцем. Который может получить лучшую цену за всё, что продано с т е р в я т н и к о м с холмов. Но я ищу и любовника Леди Солт. А она раньше была с ним, и я вечно за это отдуваюсь. Иногда... Больше, иногда меньше, в зависимости от его настроения. Иногда невредно и правду сказать, особенно если за это ничего не будет. Так много всего остаётся недосказанным, что лишняя ложь утомляет меня. «Это часть металлического человека», — отвечаю я. Самые невежественные столпы громко ахают. А вот моя леди Солт продолжает смотреть сквозь меня. «Я знаю, о чём она думает». Какие-то несколько дней, и она снова окажется в открытом море. Её судёнышко — такое же б ы с т р а я в е р т к о и п л а в у ч а я как сама вода. И она любит называть его «искателем», а иногда «туманом» или просто «корзиной». Утиль её не интересует. Но я вижу, как поворачиваются шестерёнки в голове Блейка. Он ненадолго задумывается, прежде чем обронить ещё пару слов. Даже кузнецы ткачиха, скорее по обычаю и обязанности, чем из искреннего интереса, рассматривают лежащее перед ними проржавевшее ведро. Починенный водяной насос продолжает качать воду из водоносных пластов. Часть запасов обменивается у горных людей на молоко и к о п ч е н о е мясо. Запас п р о в и з и и на добрых полсезона. И всё же Блейк знает, что за последнее время море о с х у д е л о рыбой. Если мы не дадим горным людям что-то по-настоящему ценное, они больше не станут приходить. — Почини его! — объявляет он наконец. Это почти приказ. Ночь я провожу с леди Солт, чье истинное имя, произносимое в такие часы шепотом, — Ребекка. — Мужчину вряд ли увлечет женщина с таким именем, — сказала мне она однажды, слишком приземленная. В постели она так же изменчива, как приливы. Рядом, на мне и подо мной. Губы мягкие, но упругие. Язык изгибается на моем теле, подобно вопросительному знаку. Из горла рвутся тихие короткие вскрики, так не похожие на приказы, которыми она сыплет на судне. Впрочем, все мы бываем разными в зависимости от обстоятельств. Ребекка умеет читать. У нее даже есть несколько книг, добытых у горных людей. Научилась читать сама. Ей немного помогал старик, который помнил буквы. Пара книг у неё из самой империи. Новой империи, не старой. Иногда мне хочется думать, что она не леди с о л т а леди Флайт. Что она хочет покинуть деревню? Что ищет большего? Намного, неизмеримо большего. Но я смотрю в эти глаза в предрассветном полумраке, такие близкие, такие далёкие, И понимаю, что она никогда не откроет мне этого, сколько бы я н и прожил здесь. Даже в постели Ребекка сохраняет что-то от Леди Солт. Мы лежим под толстыми одеялами в объятиях друг друга, и её волосы щекочут мою щёку. Ребекка спрашивает. т э т а вещь из твоего мира? Ты знаешь, что это?» Я немного рассказывал ей о своём прошлом и откуда приехал в деревню. В основном, сказки на ночь, когда она не могла уснуть. Маленькие фантазии о золотых шпилях и миллионных толпах, истории настолько странные для деревни, что должны существовать только во сне. Жил-был глупый человек. Давным-давно существовала империя. Она твердит, что не верит мне, и по-своему права. Странно, что беседа любовников может быть столь мрачной. Насчёт Ганновера я говорю чистую правду». Ничего подобного я не помню. Если эта штука принадлежит империи, значит, появилась там поздно, после того, как я ушёл оттуда. Ты в самом деле можешь её починить? Не унимается она. Я смогу починить всё, что угодно, — улыбаюсь я. И сам верю своим словам. Просто пока не знаю, хочу ли починить Ганновера, потому что не ведаю, что он собой представляет. Но мои руки не лгут. они дрожат от нетерпения приняться за дело. Исследовать, понять, с чего начать. Даже здесь, в постели с потерянной любовью Блейка. Я пришёл из того моря, которое любит Леди с о л т Был выброшен на берег, будто обломок кораблекрушения, и починен. Несмотря на тщательную подготовку, моё судно оказалось повреждённым. Сначала штормом, потом ударом а рифы. Всплыв на поверхность, я умудрился вскарабкаться на плот за несколько минут до того, как создание моих рук утонуло. Меня выбросило на берег неподалёку от деревни. Постепенно жители приняли меня в общину. Не продали горным людям. Я совсем не собирался оставаться. Не думал, что удрал достаточно далеко и спрятался достаточно надёжно. И хотя между мной и империей появилось некое расстояние, я устраивал ловушки, ставил капканы... Распространял фальшивые слухи. Делал всё, что мог, лишь бы навсегда покончить с прежней жизнью. И всё же беспокойными, бессонными ночами ждал. Вот-вот меня найдут. Отец говаривал, что даже неудача может обернуться успехом. Не знаю, стоит ли ему верить. Прошло три дня, а я всё ещё чиню Ганновера. Иногда с помощью Шавера, иногда один. Пока не начался сезон рыбной ловли, у Шайвера не слишком много дел. Но это не означает, что он обязан горбатиться в моей захламлённой мастерской. Особенно, когда по соседству имеется кузница, где обитает прелестная дочь Гроувера, которую Шайвер обожает. Блейк утверждает, что приходит полюбопытствовать, как продвигается ремонт. Но, мне кажется, его интересует моя скромная персона. После того, как Леди Солт его бросила, он женился на другой — ткачихи. Но год назад она умерла родами и унесла с собой ребёнка. Теперь б л е й к у постоянно видится несостоявшееся прошлое. Жизнь, которая могла быть у него, останься с ним, леди Солт. Я всё ещё помню великодушного б л е й к а щедрого б л е й к а весёлого б л е й к а который мог вскочить на стол, держа в руках кружку пива, сваренного людьми с гор, и рассказывать забавную историю о приключениях, внесённой штормом лодки. Тогда он не боялся подшучивать над собой, но теперь осталась только ненависть ко мне. Остались только кустистая маска бороды, скрывающее лицо, д о в я щ и й взгляд и поджатые тонкие губы. Если бы я был другим человеком, если бы я меньше любил леди Солт, если бы она по-прежнему желала его. В мастерской сейчас мы вдвоем, он и я. г а н о в е р лежит на столе, окружённый внутренностями шестерней и пружин, испёкшихся кусков металла, давно утративших своё истинное назначение. Даже сейчас, спустя некоторое время, от Ганновера пахнет водорослями, солью и смазкой. Я всё ещё не знаю его. Не знаю, для чего он предназначен. И почему он здесь? Мне кажется, он сработан в Империи, но точно сказать нельзя». Шевер упорно считает, что Гановер скульптура, вымытая с океанского дна. Но никто не лепит скульптуры с таким количеством подвижных частей. "Заставь его работать", приказывает Блейк. "Ты, мастер, почини его". "Мастер, я единственный в этой местности, кто обладает кое-какими знаниями на с о т н и может, тысячи миль вокруг". е "Попытаюсь", отвечаю я. "Но что потом? Мы не знаем, что он умел делать". «Это главный вопрос, возможно, главный в моей жизни. Поэтому я и не тороплюсь чинить Ганновера. Мои руки уже знают, куда приладить большинство частей, знают, какие поломки случились в остальных и почему». «Чини», — настаивает Блэйк. «Или на следующем собрании совета я попрошу, чтобы тебя отослали горным людям. Поживёшь пока с ними». В его глазах горит неприкрытая ненависть к себе. Горит убеждённость серьёзности собственных намерений. «Пока? И что это докажет, если не считать мои способности жить в пещерах с пастухами?» Мне почти хочется услышать ответ. Блейк плюёт на деревянный пол. «От тебя нам всё равно никакой пользы! С какой радостью мы должны кормить тебя? Давать крышу над головой! Даже если я уйду, она к тебе не вернётся!» Что если я починю его, а он, кроме как моргать, ничего не умеет? Или окажется чем-то вроде фонаря, годным только на то, чтобы отбрасывать свет? Или сыпать бессмысленными стихами? А вдруг починю его, и он убьет всех нас? Плевать, — рычит б л э к почини его. Скалы, окружающие деревню, довольно низкие, как плечи поникшего гиганта, и заляпаны птичьим м м п о о ё т Потёки помёты и булыжники белыми венами разделяют тёмно-зелёную растительность. Толстые, словно закованные в чешуйчатую броню ящерицы, шныряют в кустах. Здесь же находят убежище крошечные птички, чьи пронзительные чёрные глазки смотрят из теней. И стоит запах, чем-то напоминающий мятный. Чуть ниже — бухта, где Шавер нашёл Ганновера. Мы с Ребеккой идём туда, за деревню, достаточно далеко, чтобы нас не увидели, и долго разговариваем. Находим старые тропинки и бродим по ним, иногда весёлые, иногда серьёзные. В с е н т х е й в н е мы ведём себя иначе. Блэйк окончательно озверел. У него настоящая паранойя, сообщаю я. Ревнует. И обещает прогнать меня из деревни, если не починю д Ганновера. «В таком случае почини д Ганновера», — советует р е б е к а Мы держимся за руки, её ладонь в моей, тёплая и потная. Каждая минута, которую я провожу с ней, ощущается как нечто незаработанное, неожиданное, то, чего никак нельзя потерять. И всё же что-то во мне восстаёт. Очень уж утомительно постоянно доказывать свою значимость в глазах деревенской общины. Я могу это сделать. Знаю, что могу, но... б л е й к не сумеет изгнать тебя без поддержки совета», — перебивает леди Солт. «Именно леди Солт. Властный тон, холодный блеск глаз. Но он может сильно осложнить твою жизнь, если дашь ему повод», — продолжает она. Пауза, пожатие её руки, становится крепче. Он в трауре. И из-за этого не в себе. Но мы нуждаемся в нём. Нуждаемся в прежнем б л е й к е Меня скручивает острая боль». и не отпускает, пока я гадаю, что она хочет этим сказать. По сути, она права. Блэйк вел Сент-Хейвен через скверные и хорошие времена, принимал непростые решения, заботился о деревне. Иногда, однако, лидерства бывает недостаточно. А если всё, что нам действительно необходимо, это инстинкт самосохранения, способность ощущать страх... И пока мы идем назад, меня мучает один вопрос. А вдруг Блэйк прав насчет меня? Поэтому я принимаю за Ганновера всерьез. Есть в нем некое сложное равновесие, которым я восхищаюсь. Люди считают, что техника — практическое применение науки. И, возможно, право, если вы что-то конструируете или собираете. Но когда чините механизм с неизвестным вам принципом действия, скажем, ремонтируете г а н о в е р а не имея доступа к схемам и документации, приходится действовать на ощупь, а сами вы становитесь кем-то вроде детектива. Разыскивайте улики и доказательства. Цилиндры вставляются в отверстия в листах стали, потом становятся на место в прорези, которые ведут к проводам, и все вместе — приводит к пониманию общего принципа. Для того, чтобы добиться этого, придется прекратить действовать наугад. И хотя Шавер по-прежнему помогает мне из-под палки, нам удается начать систематическую разборку г а н о в е р а Я записываю, где находилась каждая снятая деталь и должна ли, по моему мнению, вернуться на прежнее место или же она сместилась во время аварии, приведшей гибели Ганновера. и следует п о н я т и е истинное предназначение. Отмечаю отсутствие определенных деталей. Завожу на каждую бирку, где дано ее подробное описание. Я помню, что г а н о в е р а сделали похожим на человека, и, следовательно, его внутренности примерно соответствуют внутренностям человека по форме или функциям. Создатели сознательно или подсознательно не могли игнорировать сходство этих форм и функций. ш в е р осматривает разложенные на столе блестящие детали и замечает. Они выглядят совсем иначе, когда вынуты из него. Совершенно другие, когда их почистишь и смажешь свежим рыбьим жиром. Проникающий сквозь стекла солнечный свет словно зажигает их огнем. Когда-то отшлифованная поверхность Ганновера теперь покрыта зеленой, голубой и ржаво-красной патиной. Мир становится радужным. когда мы снимаем щиток, прикрывающий голову г а н о в е р а обнажаются тысячи проводов, часовых шестеренок, обнаруживаются какие-то непонятные жидкости, так что даже ш а в е р больше не считает его статуей. «Для чего нужна подобная машина?» — удивляется он, редко видевший что-то более сложное, чем молоток или часы. «Думаю, она делает все, что пожелает», — смеюсь я. К этому моменту я уже совершил несколько мысленных логических скачков, принял решения, которые нельзя посчитать рациональными, но их н е с о м н е н а я правильность разбудила во мне сознание абсолютной неоспоримости творчества. Это чувство одновременно подстёгивает и ужасает меня. Через много лет после того, как моя страна стала империей, я решил сбежать, и всё же я мог остаться, даже зная, что сотворил. В этом... За к л ю ч а е т с я трагедия повседневной жизни. Ты не способен верно оценить себя. Даже после шести лет пребывания в Сентхейвне, которые заставили прошлое уйти в прошлое, я в с ё е щ ё вижу кошмары, сверкающие воздушные корабли, стройные ряды воздушных кораблей. Обычно я просыпаюсь с воплем, очнувшись от того, что когда-то было блаженным сном и вижу рядом леди солты ребеку, всегда готовых утешить меня. Заслужил ли я это утешение? В тот момент, когда Ганновер оживает, Шайвер как раз стоит рядом со мной. Я неделю бился над тем, чтобы смастерить недостающие части и провода из подручного материала. Экспериментировал с сотнями различных способов соединений. Определил даже независимый источник питания г о н о в е р а и перезарядил с помощью заводящегося вручную генератора. Леди Солт вышла вместе с флотилией на первую в этом сезоне рыбную ловлю и деревня опустила. Даже б л е й к отправился с ней, не забыв на прощание пригрозить мне. Если улов опять окажется скудным, для меня вечер пройдет не лучше, чем утро. — Это искра? — внезапно спрашивает Шавер. — Искра? Где? Я только что... В о ч е р е д н о е возможно, двадцатый раз, собрал Ганновера и намеревался сделать небольшой перерыв. Просто сесть и выкурить самокрутку. Благодарность от загадочных людей из гор. В его глазах лепечет шавер, мгновенно бледнее и отскакивая от Ганновера с таким видом, словно произошло нечто чудовищное, хотя именно этого мы добивались. Именно его поведение воскрешает бурю воспоминаний о том давнем дне, когда из гигантского железного пузыря вырвался пар и брезент надулся, превращаясь в шар, и в этот момент я достиг всего, чего мог желать в своей прежней жизни. Это ощущение сродни наркотику. Я хочу испытывать его снова и снова, но теперь оно отдает сладостной горечью. е с за что цепляться или отбросить навсегда». Тогдашний мой ассистент отреагировал почти так же, как сейчас Шавер. Оба на каком-то подсознательном уровне понимали, что происходит нечто неестественное. «Не бойся», — говорю я Шаверу. «Я не боюсь», — л ж е т Шавер. «А должен бы», — отрезаю я. Глаза г а н о в е р а наливаются всё более ярким сиянием. Мы слышим исходящее от него щёлканье. Щёлк, щ ё к щёлк, жужжание. Слегка ракочущий кашель откуда-то из глубины. Снова жужжание. Мы приподнимаем его, так что теперь он словно полусидит и кажется тёплым на ощупь. Голова поворачивается из стороны в сторону более грациозно, чем в моём воображении. «Он живой!» — охает Шавер. И тогда я смеюсь, смеюсь и поясняю. «В каком-то роде. У него нет ни рук, ни ног. Он безвреден. Он безвреден. И говорить не может. Ни единого слова». только щёлкает, если, конечно, предположить, что он пытается что-то сказать. К берегу пристаёт рыбачья флотилия, вместе с которой вернулись Джон Блейка и Леди Солт. Похоже, морской воздух благоприятно подействовал на Блейка, растрёпанные ветром волосы и сечённое солью лицо. Он выглядит почти что умиротворённым, когда они входят в мою мастерскую. А когда смотрят на Ганновера... Нальющийся из его глаз свет, я только что не ревную. Стоя бок о бок, они удивительно похожи на короля с королевой, и я неожиданно остро осознаю, что они выросли вместе и когда-то были любовниками. Взгляд Ребекки устремлён вдаль. О чём она сейчас думает? О Блейке? Обо мне? О море? От них пахнет рыбой, свежим воздухом и солью. И почему-то мне этот запах... как нож в сердце». «Что он делает?» — спрашивает Блэйк. «Всегда одни и те же вопросы. Почему всего должно быть определённое назначение?» «Не знаю, но горцы наверняка сочтут его красивым и, по меньшей мере, загадочным. Но ш е й в е р тут же выдаёт меня, чем в очередной раз вызывает во мне знакомое чувство отчуждённости. Я всё меньше и меньше принадлежу миру этих людей». Он считает, что этот способен говорить. Только нужно ещё поработать, и тогда он может сделать для нас всё, что угодно. Он починен. р я в к у ю глядя на Шайвера так, словно совсем его не знаю. Мы пили вместе, часами болтали. Я давал ему советы относительно дочери кузнеца. Но теперь это не играет роли. Он свой, местный. Я чужак, пришелец. «Нам следует продать его горному народу и покончить с этим». Щёлк, щ ё к щ ё к г а н о в е р не останавливается. А «Я просто хочу поскорее отделаться от него и поэтому не углубляюсь в прошлое». Куда девалось спокойствие Блейка? Судя по его виду, он вообразил, будто я солгал ему. «Почини его!» — лает он. «Я хочу сказать, почини по-настоящему! Заставь его говорить!» Он поворачивается и выходит из мастерской. Шайвер следует за ним. Приближается леди Солт, лицо её непроницаемо. «Делай, как он говорит. Пожалуйста. Рыбная ловля. Мы почти ничего не привезли. Сейчас нам пригодится всё. Приходится хвататься за соломинку. Тёплая мозолистая ладонь гладит меня по лицу. Леди Солт уходит. «Может, тут нет ничего страшного. Я просто сделаю, как они просят». в последний раз, в последний из многих раз, и всё будет кончено. Жизнь вернётся в прежнее русло. Я смогу остаться здесь и, может, ещё сумею обрести что-то вроде покоя. Жил-был глупец, который увидел детский шарик, улетающий в небо, и подумал, что он может стать своего рода воздушным кораблём. Никто в его мире не создавал ничего подобного — но он уже имел достаточно веские доказательства собственного гения, воплощенные в сделанных им вещах. До сих пор никто не посмел бросить вызов его таланту и искусству Созидателя. Никто не обмолвился, что его у м е н и е и мастерство могут иметь границы. Его отец, преподаватель биологии, научил его сосредотачиваться на проблемах и решениях этих проблем. Его мать, устроитель торжеств, Показала ему, насколько важны внимание к деталям и упорная работа. Он открыл свои планы и идеи правительству страны. Его слушали достаточно долго, чтобы выделить кое-какие деньги, место для работы и помощника. Все это несмотря на его юность. Благодаря его блестящему уму. В свою очередь он проигнорировал их разглагольствование насчет врагов и необходимости отражения внешней угрозы. Когда этот инженер добился своего, когда третий опытный образец после трёх лет и неудачных попыток действительно заработал, он понял, что создал нечто, никогда не существовавшее раньше, и его сердце едва не лопнуло от гордости. От него ушла жена, потому что видела мужа разве что спящим, а дом напоминал мусорную свалку. Но ему было всё равно. Он добился, он сумел. Он не мог знать, что на этом ничего не закончится». Лично он считал, что заинтересованные лица вольны вообще все уничтожить, если уж им так это понадобится. Лишь бы позволили ему работать над новым проектом. И тогда жизнь снова заиграет яркими красками, потому что больше всего он счастлив, когда работает. Но военные советники правительства пожелали, чтобы он усовершенствовал воздушный корабль. Попросили его решить проблемы, о которых он раньше не подумал. Как увеличить вес гондолы, чтобы тяжесть не стала ненужным балластом, и одновременно получить возможность сбрасывать с борта необходимый груз? Как добавить оборонительное вооружение? Как приводить его в действие без опаски поджечь топливо, на котором работал корабль? Словом, перед ним поставили ряд задач, бросающих вызов его гордости. Возможно, также, Он просто привык к роскошной жизни, которую вел в то время. Захваченный работой он не отказывался ни от одного предложения. Смело шел вперед и сосредоточился на шестеренках, проводах, воздуховодах и миллионе крошечных деталей, вынуждавших его игнорировать все остальное. Игнорировать реальность. Глупец. Он считал помощников своими друзьями, с которыми можно пить. которые стали всей его жизнью, ради которых он создал нечто вроде культа, прямо здесь, в мастерской, превратившийся в гигантский ангар, окруженный солдатами и колючей проволокой. Он считался национальным достоянием. Но я все еще помню, что творилось в душе, когда опытный образец поднялся в воздух. Как слезы текли по лицу, когда вокруг меня буквально плясали от радости мои помощники — женщины и мужчины. Как я был потрясён олицетворением собственного успеха, словно я сам парил в воздухе. Образец переваливался и фыркал, будто большой золотистый кит в упряжи, кит, желающий освободиться, сверкающая драгоценность на фоне ярко-синего неба, мечта, ставшая реальностью. Не знаю, что подумала бы об этом леди Солт. Вероятно, вообще ничего. В один прекрасный день г а н о в е р начинает говорить. Я нажимаю кнопку, прочищаю зубчатую передачу, ставлю на место металлический кружок. В мастерской никого нет, кроме меня и г а н о в е р а Шайвер не пожелал иметь с нами ничего общего. Первая фраза Ганновера абсолютно бессмысленна. что-то насчёт морской волны радужной от рыбьих трупиков. Снова щелчки, раз, другой, третий. И так до тех пор, пока он не мерит меня взглядом золотистый глаз. И на этот раз произносит вполне связно. «Инженер Даникер!» По моей спине бегут мурашки. Вся кровь разом приливает к голове, так что я едва не теряю равновесие. «Откуда ты знаешь моё имя?» Ты моя цель, причина, по которой меня послали. Через весь океан? Сомнительно. Когда-то у меня было судно, а также руки и ноги, прежде чем твои ловушки уничтожили меня. Я и забыл про расставленные мною ловушки и почти забыл своё настоящее имя. Ты вернёшься со мной, возобновишь работу, приступишь к своим обязанностям. Я горько смеюсь. «Они так и не нашли мне замену?» Вместо ответа снова раздается щёлканье. «Но я и так всё знаю. Вундеркинд — невероятное мастерство. Необычайная способность сосредоточиться на проблеме и решить её. Например, строить воздушные корабли. Я по-прежнему достояние, которое они не могут позволить себе потерять. «Ничего не выйдет». «У тебя здесь нет никакой власти», — сообщаю я. Яркие глаза г а н о в е р а тускнеют, но тут же вспыхивают вновь. Щёлканье учащается. Теперь мне кажется, что такие звуки издаёт испорченная система вооружения. «Ты знал, что я здесь, в этой деревне?» — спрашиваю я. Молчание. «Наконец я слышу. За тобой посланы десятки мне подобных». рассеяны по всему миру. Значит, никто не знает. Я уже послал сигнал, они идут за тобой. Ужас. Шок. А потом гнев, неописуемая ярость, подобной которой я никогда е щ е не испытывал. Когда чуть позже п р и х о д и т Блейк с Ребеккой, с Гановером уже покончено. От него почти ничего не осталось. Я раздробил его голову, а потом и тело, и пытался растереть остатки в порошок. Не знаю, где может быть спрятан маячок и имеет ли теперь это какое-то значение, но я должен был попытаться его найти. Они считают, что я рехнулся. Добродушный кузнец, взбешенный Блейк и даже Ребекка. Я всё твержу, что империя наступает, что я главный инженер империи, что я здесь скрывался, что им необходимо спрятаться в холмах, в море, где угодно, только не оставаться здесь. Но Блэйк не желает вникать в мои слова. Он видит только меня. А леди Солт прячет мысли за грустной улыбкой. «Я велел его починить!» — ревёт Блэйк перед тем, как вылететь из комнаты. «Теперь он ни на что не годится!» Меня грубо вталкивают в маленькую комнату, служащую деревенской тюрьмой, с решётками на окне, выходящем на море. Когда все уходят, я кричу вслед. «Я создал эти воздушные корабли! Они прилетят за мной!» Леди с о л т о н е слушая, отступает от окна и уходит на поиски Блейка. Когда темнеет, к окну подбирается шайвер. «Не для того, чтобы мне помочь». Ему любопытно, почему я это сделал. Мы, по крайней мере, могли бы продать его горным людям. Он видит только деревню, море и дочь кузнеца. Мы столько труда в него вложили. Но у меня нет ответа. Есть только история, которой он, конечно, не поверит. Давным-давно существовала страна, оставшая империей. Её армии, вылетали из центра страны и завоевывали окраины. Побеждали варваров. Повсюду, где появлялись воины империи, люди умирали или покорно сгибались под ее игом. И всегда, днем и ночью, оставались под пристальным наблюдением. Недремлющее око воздушных кораблей никогда не оставляло их в покое. Никто и никогда не видел ничего подобного раньше, и никто не мог оборониться от них». Люди писали о них стихи, проклинали и молили о милости и пощаде. Главный конструктор этого ужаса — человек, решивший сложные проблемы, учитывавший все детали, наконец был призван императором новенькой, только что отчеканенной империи, через пятнадцать лет после того, как впервые увидел золотистую ф л о т е л ь ю кораблей на фоне ярко-синего неба. Император в то время — пребывал на дальней границе, в богом забытом углу, о к а й м л ё н н о м пустыней. Тамошние люди строили дома на склонах холмов и пользовались трубками, чтобы плеваться о г н ё м в небо. Меня повезли к его величеству На воздушном корабле, разумеется. Впервые, если не считать поездок в столицу, я покинул свою маленькую общину, страну, которую сотворил для себя. и с высоты увидел в с ё что помог создать. Жители покоренных земель задирали головы к небу, смотрели на нас со страхом и прятались где только могли. Некоторые, дойдя до полного отчаяния, швыряли в нас камнями. Какая-то старуха выкрикивала слова, не слышанные на таком расстоянии. Молодой человек с луком и стрелами принялся обстреливать гондолу, пока командир корабля не открыл огонь, оставив алый мазок на грязной дороге над которой мы проплывали. И эти картины, о существовании которых я не подозревал, развертывались подобно медленному жуткому кошмару, ибо мы продвигались неспешно, как ленивые боги, а ландшафт открывался под нами со странной завершенностью. На окраинах все еще бушевала война, и прежде чем мы добрались до императора, я увидел свои создания, сгрудившиеся над вражескими войсками, сеявшие дождём мои бомбы на крошечные фигурки, палочки, истекавшие кровью, вопившие, умиравшие, покалеченные, разорванные на куски. И всё это как в немом кино. Взрывы оглушали нас, а всё остальное сводилось к далёкой пантомиме, прерываемой только мрачным весельем наших пилотов. Детская голова на камне, тело, превратившаяся в красную тень, город в развалинах, мужчина с оторванными конечностями. Везде одно и то же. К тому времени, как я добрался до императора, получил его благословение и меч в награду, мне было нечего ответить. Я был молчаливее любого пленника, покорным орудием. А когда вернулся, когда понял, что едва способен выносить самого себя... Нашёл способ сбежать из своей клетки. Только что меня выбросило на берег, на другом конце света. Выбравшись из волн, а потом из песка, промокший до костей, полумёртвый, я смотрю на них снизу вверх, в неярком утреннем свете, заслонившись рукой от первых лучей солнца, и гадаю, меня сейчас то ли убьют, то ли бросят обратно в море. Леди Солт мрачна, словно в чём-то сомневается. Но широкое лицо Блейка расплывается в улыбке. «Добро пожаловать, незнакомец!» — произносит он и протягивает руку. «Я с облегчением пожимаю её. В этот момент нет ни г а н о в е р а ни боли, ни печали. Только крепкое пожатие. Только рука, поднимающая меня с песка». Они приходят на рассвете. Гораздо быстрее, чем я предполагал. 10 золотистых воздушных кораблей. Гулых пропеллеров перекрывает шум прибоя. и з а решётки я наблюдаю их смертоносное, прекрасное приближение на фоне свинцово-серого неба и тёмно-синих волн. Всё так, словно ко мне возвращаются мои дети. Если они не наделены милосердием, то лишь потому, что я ни разу не подумал о милосердии, когда создавал для них корпус, гондолу, топливо и шестерни. Несколько часов спустя я сижу в главной каюте воздушного корабля «Вечный триумф». Каюта обставлена столами и стульями красного дерева. Блюда с фруктами на возвышении. Телескоп на треножнике. Глобус. Запах нюхательного табака. Мы сидим у окна. «Леди Солт и я. За нашими спинами слегка поднимаются и опускаются прямоугольные окна, за которыми проплывают скалы, холмы и небо. Я не смотрю вниз. Капитан Эванс пытается поддерживать с нами светскую беседу. Ему пятьдесят, тощи как палка. Глаза полуприкрыты веками, что придает ему скорбный вид. Я не совсем понимаю, что он говорит». не могу сосредоточиться. Я как будто окоченел. Ощущение такое, словно я нахожусь совсем не здесь. Блейк настаивал на битве, в которой невозможно победить. Его поддержали почти все. Стоя у окна, я наблюдал, как сначала появились бомбы, а потом войска. Не видел, но слышал, как умирал Блейк. Он проклинал их, вопил непристойности. Его уход был нелёгким. Подстреленный в ногу Шайвер со стонами уполз. Не знаю, удалось ли ему спастись. Я вынужден себя слушать. У них был приказ брать меня живым. Приказ они выполнили. Нашли леди Солт с мясницким ножом в руках, но отвели на корабль, когда я сказал капитану, что не буду сопротивляться и сделаю всё как велено, если ей подарят жизнь». Её присутствие в каюте кажется чем-то неожиданным и ужасающим. Что она может испытывать? Думает ли, что я мог бы спасти Блейка, но не захотел? Её глаза сухи. Она смотрит вперёд. В пустоту. И не слышит, как капитан рассыпается в объяснениях, лести и угрозах. — р ы б е к а зову я. — р ы б е к а Ответный шепот леди Солт включает в себя всё, что мог ожидать главный инженер. «Когда-нибудь я убью тебя и сбегу в море». Я устало киваю и вновь прислушиваюсь к капитану, пытаясь понять смысл его слов. «Подо мной горит деревня, как горят все деревни. Повсюду, во времени и пространстве». в а н д е р м и починить г о н о е р рассказ читал олег булдаков